Глава первая. Прежде всего следует отметить несколько замечаний, относительно которых я вполне согласен с моими оппонентами. Так они указывают на то, что записки мои нельзя назвать записками врача вообще, что это лишь записки врача Вересаева. Но я никогда не брался говорить от лица врача вообще. Да и что такое «врач вообще»? Один совсем молодой врач, когда его знакомый, рассмеявшись за столом, подавился куском мяса, тут же сделал ему перочинным ножом трахеотомию и спас ему жизнь. Другой, уже старый врач, когда в его присутствии дама упала в обморок, так растерялся, что стал кричать «Доктора! Пошлите скорее за доктором!» Врачами были скептик Боткин и оптимист Эйхвальд, И алчный Захарин, Моносеин, неустанный борец за врачебную этику, и Шатуновский, втоптавший в грязь самую элементарную этику. Как можно всех их объединить под одним словом «врач»? Конечно, мои записки суть только записки врача Вересаева. Но, само собой, понятно, что я не стал бы их опубликовывать, если бы видел в них отрывок из своей автобиографии, что ли. Мне кажется, что в умственном и в нравственном отношении я стою на уровне, на котором стоит обыкновенный средний врач. Мои оппоненты старательно доказывают, что я не обладаю специальной врачебной одаренностью, что я не родился врачом. Доказывать это совершенно излишне. Я сам вполне ясно говорю это в моей книге. Но думаю, что врачами не родилось и большинство из тех людей, которые имеют у нас врачебные дипломы, как не родилось художниками и артистами большинство тех лиц, которые кончают курс в Академиях художеств и консерваториях. Настоящих врачей у нас в России может быть всего несколько сотен, а врачебные дипломы, Имеют около 25 тысяч человек. Они занимаются врачебную практику и в пределах возможного делают свое неблестящее, но несомненно полезное дело. Сравнивая себя с этими ординарными врачами, я никак не могу признать себя стоящим много ниже их. Поэтому думаю, что пережитое мною переживалось далеко не мною одним. Тем не менее, спорить и доказывать, что такое-то переживание типично для врача, совершенно бесцельно. Я говорю, я испытал то-то. Мои оппоненты возражают, а мы этого не испытали. Каждый прав, и спорить тут не о чем. Но в некоторых из этих возражений слишком ясно сказывается тот идеальный шаблон, который в готовом виде всегда имеется у всякой профессии. Человек нашей профессии должен быть таким-то и таким-то, и по идеальной схеме этого должного требуют изображать то, что есть. Каждый в действительности переживал все совсем иначе, но думает, я это пережил случайно, все же остальные переживали совсем не так. И вот, если изображаешь пережитое, не ведаясь, с указанным шаблоном, то все говорят, что это ложь и клевета на сослове. Особенно возмутило моих критиков описание впечатления, производимого на студентов обнажением больных женщин. Все в один голос заявляют, что ни они и никто из студентов ничего подобного не испытывали, что я необыкновенно... «Развратный человек» и своим описанием компрометирую все врачебное сословие. «Интересно бы знать, — ядовито спрашивает один из критиков, — в каком университете учился господин Вересаев, и какого мнения о нем были его товарищи студенты?» Мне кажется, в том, что я рассказываю, нет ничего позорящего врачебное сословие. Конечно, начинающий студент должен смотреть объективно на все, что изучает на страдающих больных, на трупы, на обнаженных женщин. Но недостаточно надеть мундир студента-медика, чтобы сразу начать глядеть на все глазами врача. Для этого требуется привычка. И не может студент на первого же оперируемого больного, вопящего и корчащегося от боли, смотреть как на научный объект. Не может без мистического трепета сделать первого разреза на коже, группа Не может он бесстрастным взглядом смотреть на обнаженную перед ним молодую женщину, когда до этого времени такое обнажение неразрывно соединялось у него с представлением о совершенно определенном моменте. Было бы неестественно и невероятно, если бы было иначе. Большинство моих оппонентов уверяет, будто по моим словам, При исследовании женщины у студентов и врачей возбуждается эротическое чувство. О врачах я ничего подобного не говорю. Врачи к этому привыкли, настолько привыкли, что им уже кажется даже непонятным, как возможно было при этом что-нибудь испытывать. Не заподозревая искренности заявлений моих оппонентов, я думаю, что именно этим обстоятельством и объясняется категоричность их отрицания обращаюсь к работе доктора Фармаковского, в которой, как я говорил, наиболее полно представлены все существеннейшие возражения против записок. Принимаясь за чтение моей книги, господин Фармаковский, как сам он сообщает, заранее представил себе, что он в ней найдет. Автор, будучи врачом, несомненно, станет на субъективную сторону врача, и изобразит перед публикой его внутреннюю жизнь, живо, картинно и правдоподобно. С первых же страниц его постигает разочарование. Лично мне присущие нехорошие свойства я совершенно несправедливо обобщаю на всех врачей и тем самым компрометирую их. Это обстоятельство совершенно изменяет отношение господина Фармаковского к моей книге. У него является опасение, как бы читатели не вынесли из нее недоверие к врачам. Мысль эта немедленно подавляет в нем все остальное, всецело овладевает им и доводит его до того состояния, когда человек перестает понимать самые простые вещи. Достаточно ему теперь встретить в моей книге слово, которому можно придать неблагоприятный смысл, слово, которое в связи с другими имеет совершенно невинное значение, и господин Фармаковский усматривает в нем опаснейшие колебания авторитета медицины и врачебного сословия. Рассказываю я, например, о том, что в бытность мою студентам мне с непривычки было тяжело первое время смотреть на льющуюся при операциях кровь и слышать стоны оперируемых но что привычка к этому вырабатывается скорее, чем можно было думать. И слава Богу, разумеется, замечаю я, потому что такое относительное очерствение не только необходимо, но прямо желательно. Об этом не может быть и спора. Казалось бы, что может быть невиннее и безопаснее того, что я говорю? Но нет, я употребил слово «очерствение». Употребил его в кавычках, ясно этим показывая, что не признаю данного явления действительным очерствением, но уж все кончено. Господин Фармаковский услышал слово «очерствение» и спешит выступить на защиту врачебного сословия. «Не то очерствение», — заявляет он, — «когда мы спокойно подходим к больному с благими намерениями облегчить его болезнь, или, по крайней мере, ободрить его угнетенный дух, а то худшее очерствение, когда мы разводим свои сентиментальные идеи, вооружая и отвлекая несчастных страдальцев от тех квази-очерствелых сердец, которые своим очерствением попытались бы возвратить им потерянное здоровье. Я рассказываю далее, как на третьем курсе. При первом моем знакомстве с медициной я обратил преимущественное внимание на ее темные стороны, как постепенно я убедился в несправедливости такого взгляда и совершенно изменил свое отношение к медицине. Господин Фармаковский — это первоначальное мое отношение, которое сам я называю жалким и ребяческим, которое характеризую как нигилизм, Столь характерный для всех полузнаек, приписывает мне и длинно старательно доказывает неосновательность такого отношения. Несмотря на то, что Вересаеву, как человеку компетентному в медицинском деле, была известна степень невиновности профессора, допустившего сделанной им при операции недосмотр отверстия в кишке, он все-таки счел себя вправе восклицать, как можно так вполне спокойно рассуждать о погубленной жизни. Смеет ли подобный оператор заниматься медициной? И затем господин Фармаковский обстоятельно разъясняет, что во многих ошибках врачи совершенно не повинны, что ошибки возможны и в судейской области, и в железнодорожной жизни. Поучает меня, что если я ношу звание врача, то должен связывать с ней обязанность не быть столь легкомысленным в своих суждениях и словах. Одного только господин Фармаковский не сообщает своим читателям, что вся одиннадцатая глава моих записок посвящена разъяснению того, что врачи часто совершенно не повинны в ошибках, в которых их обвиняют. «Столь же непонятным с точки зрения врача, — продолжает господин Фармаковский, — является еще суждение Вересаевым бессмысленного будто бы исследование тяжелых больных. Против назначения больным без различных средств опять-таки возмущается автор записок. Автор записок напрасно так зло смеется над указанием для каждой болезни нескольких лекарств. Возражения все больше принимают совершенно в характер. Я говорю, Студентом третьего курса я считал медицину шарлатанством, а господин Формаковский возражает напрасно. Вересаев считает медицину шарлатанством и старательно доказывает, что медицина не есть шарлатанство. Как объяснить такую странную непонятливость? Объясняется она очень просто. До испуганного слуха господина Формаковского долетело слово шарлатанство, и это слово непроглядным туманом, скрыло от его глаз все остальное. В конце описания своей студенческой жизни, говорит Формаковский: Вересаев хочет снять с себя ответственность за все нарисованные им тенденциозные картины врачебного быта, называя их следствием своего студенческого нигилизма полузнайки неужели он и сам верит в возможность таким признанием стереть все впечатление которое оставил на читателях своими вышеописанными картинами представьте себе господин фармаковский верю и думаю что веру мою признает не лишенную основания всякий кто просто будет читать мою книгу а не хвататься испуганно за каждую фразу и обсуждать Как может понять ее неподготовленный читатель? Вот такое впечатление выносит этот неподготовленный читатель при связанном чтении моей книги. Шаг за шагом раскрывает господин Вересаев трудный путь врача, начиная со школьной скамьи, с молодой горячей веры в науку медицины до полного отчаяния перед бессилием ее, и, заключая спокойною уверенностью в несомненной пользе врачебного искусства. А. Т. О врачах. Курьер, 1901 год, номер 132. Автор подробно рассказывает о том, как первое знакомство с медициной на студенческой скамье вызвало в нем отрицательные пессимистические впечатления, которые он характеризует названием «медицинского нигилизма». Но по мере того, как он углублялся, в медицинскую науку, она обращалась к нему другой своей стороной, и преувеличенный скептицизм сменялся верой в могущество упорного стремления к истине. Северов. Русская литература. Новости. 1901 год. Номер 134. Но этот кризис сомнения тянется недолго, говорит господин Т.Д. Вызева, в предисловии к французскому переводу «Записок врача». Студент вскоре начинает понимать, что если медицина знает и мало, то он-то сам, во всяком случае, не знает совсем ничего и не имеет права судить о науке, ему неизвестной. Вскоре в нем не остается и следа наивного скептицизма полузнайки. Так приблизительно понимает мой рассказ и большинство неподготовленных критиков. Удивительное дело. Пишет о записках врача, не врач, и он совершенно ясно и правильно понимает то, что я хочу сказать. Пишет врач... И он, подобно господину Фармаковскому, не понимает самых ясных вещей и в каждом самом невинном слове видит обвинение врачей и медицины в ужаснейших грехах. В этом отношении особенно характерна курьезная брошюра господина Медведева «Врач-художник. Ответ на книгу Вересаева «Записки врача. Санкт-Петербург, 1903 год». Приведенные примеры избавляют меня от необходимости следовать дальше за господином Фармаковским в его возражениях на мое понимание медицины. Я отмечу только еще два образчика его критики. По господину Фармаковскому оказывается, что медицину, если ее поподробнее разобрать и если выникнуть в суть ее назначения и смысла, придется приравнять к галстуку европейского костюма. Это мнение, по словам господина Фармаковского, я привожу как бы с одобряющей улыбкой, и господину Фармаковскому больно слышать это из уст врача. Я попрошу читателя раскрыть мои записки на соответственной странице, и он увидит, что указанное сравнение высказывает отчаявшийся в медицине больной, а я подробно доказываю неосновательность такого сравнения. Как мог господин Фармаковский не заметить этого? Он, конечно, заметил, но ему доподлинно известно, что из всех сопутствующих рассуждений эта фраза возьмет главенство над чувством непосвященного читателя. Так верно известно, что в дальнейшем он уже считает себя вправе говорить, будто это «я доказываю читателю, что медицина подобна галсту» господин Фармаковский либо непоследователен, либо слишком самоуверен. Зачем он в своей брошюре приводит это гибельное для медицины сравнение ее с галстуком? Чем он гарантирован, что из всех его сопутствующих рассуждений эта фраза также не возьмет главенство над чувством непосвященного читателя? Или он так уж уверен, что его рассуждения убедительнее моих? В главе двенадцатой записок я рассказываю, как тяжело мне было притворяться перед больными и обманывать их, и как я убедился, что иначе не может быть, что обман часто необходим. Господин Фармаковский по своему обыкновению подхватывает одно слово «обман» и длинно обстоятельно начинает доказывать, что обман часто необходим, и он получает меня, что такой «обман» раз он необходим для пользы самих же пациентов, едва ли может считаться пороком и ставиться медицине в укор. Но ведь серьезно-то говоря, что же это, наконец, такое, наивная слепота или злостная недобросовестность? Скучно вести такого рода полемику, спорить не по существу, а лишь восстановлять смысл твоих слов. Я не стал бы этого делать, если бы склонность к подобным извращениям была лишь специальную особенностью господина Формаковского. Но как раз он, еще один из сравнительно добросовестных моих оппонентов. Другие же позволяют себе такие извращения моих слов и мыслей, что неприятно и возражать им. Предлагаю читателю прочесть, например, уже отмеченную выше рецензию господина Алелекова, в медицинском обозрении или труд профессора Мараховца, и он увидит, до да каких неприличных передержек способные унижаться некоторые из моих оппонентов.